Глава 19, в которой юные колдуны учатся в школе. Месяц урожая начался с явления ведьмы в дом на горе, опять в воскресенье. Она, конечно, заходила и довольно часто позвать всю компанию снимать очередной полог или поддержать проход из убежища в сожженный город для тех его обитательниц. Кто помогал расчищать завалы? Таких было много. Постоянно в убежище остались только матери с маленькими детьми, остальные разгребали родные руины, но принц продолжал строить теплые дома. Было понятно, что ничего надежного на руинах до зимы не появится. Отбывающие знали, что смогут вернуться на зимовку. Эта мысль согревала лучше, чем плюшки Анетты. Анетта забрала Владика и перебралась в Холмец с обещанием возвращаться каждую пятницу, чтобы к субботним рассказам были свежие плюшки. Ульмина с малышом Аликом остались в убежище. Хлеб у Ульмины получался вполне приличный, а вот плюшки пока нет. Но она старалась. Василия с Алиной тоже вернулись в Холмец все подготовить. Ульмина подозревала, что на подготовку уйдет не один месяц. И со спокойной душой отпускала брата с Майрой повидать бабку и ее сопляков. Майра точно была живая и нормальная, как и мисик с лизиком. Насчет Ню Ульмина до сих пор сомневалась, но не спросишь же Майру. Жива моя бабка или нет? Так и остатки здравого смысла растерять недолго. С другой стороны, мысли, что умершая бабка вернулась, чтобы спасти их от верной гибели, была, то есть с этой мыслью было уютно засыпать после дневных трудов. Ты слишком рассудительно замешиваешь тесто. Растолковывала ей Анетта по пятницам. Это хорошо, когда хлеб печёшь, а плюшки, они воздушные. Ты должна немного парить в облаках. Но Ульмина предпочитала крепко стоять на ногах, даже в ущерб плюшкам. Твоим здравомыслием поделиться бы с владыком, продолжала ворчать Аннета. Что он только не творит! Моя булочная будет не домом, а перепутанным лабиринтом. Ну, зато уже есть стены. Я покрашу их голубой краской, а окна темно синей В общем, проходы нужны были регулярно. Создавать же постоянный проход принц не разрешал из соображений безопасности. Майра, Слу или с одной из близняшек уже научились создавать и удерживать проход пару десятков минут. А если собирались вчетвером, то и целый час. Миг от таких занятий увиливал, держать проход ему казалось скучным. В то воскресенье завтрак опять затянулся. Алекс с сопляками играл в деревянные кораблики. Владик наделал их несколько десятков. Остальные поглощали оладьи со смородиновым джемом и болтали. Лу рассказывала, что в одном селе после снятия полога дракончики действительно превратились в снегирей и остались жить в местных садах. Они считают, что там жить можно, но слишком мало рябины. Они любят рябину и собираются обследовать окрестности, чтобы выбрать самую сладкую и насадить целую рощу. Сколько эта их роща будет расти, удивилась он. Быстро на самом деле, рябина быстрое дерево, ответила Майра. Тем более, есть у меня подозрение, что снегири и ускорить рост смогут. Раз они решили остаться, А яблоки они не любят полюбопытствовала Ню. Сады, что под полок не попали, тоже по И погода. Там солнце светит, но не обжигающее, ласково, как будто сквозь облака, но облаков нет. Такие золотистые лучи. Купаться можно. Это тоже твои снегири. Ку выгрызла в оладии три дырочки и подняла получившуюся рожицу в сторону окна рожица засветилась глазами и кривоватым ртом может и нет лу тоже взяла оладий кто их разберет? но там сейчас хорошо только местные люди по полям и садам сожженным плачут боятся что зимой голодают надо сходить Майра посмотрела на Ню. Та поджала губы. Быть ведьмой даже в одной ближайшей деревне оказалось адской работой. Скотина при них, огороды, с полями уже ничего не поделаешь. Лето кончается. Может, уже созревающее подтолкнуть? Тыквы там, морковки, а хлеб не вырастить. Ну давай сходим. Посмотрим, вдруг что получится. Эх, Ли спит. Она бы точно что-нибудь придумала. Ню чуть качнула подбородком, но губы оставались поджатыми. Ведьма сегодня выглядела совсем по ведьмински Стук в дверь прозвучал с особой расстановкой, а шляпа повисла на крючке, почти не раскачиваясь. Ведьма присела на стул за столом, сделала глоток отвара и отлила ложкой край шоколадке. Отменные оладьи, процедила она. Майра чуть кивнула и изобразила тень улыбки. Губы ню слились в тоненькую ниточку. Возможно, молодые люди предпочтут насладиться превосходной погодой на берегу реки. Что может быть лучше жареной рыбы к воскресному обеду? В голосе ведьмы звучало твердое обещание доставить не рыбачить к реке силой. Миг вскочил. Он обожал рыбалку. Лу, Йон и Ку отправились за ним. Следом потянулись малыши. Дед Вью принялся раскуривать свою трубку. Лето близится к осени. Дети должны учиться, заявила ведьма, покосившись на деда Вью. Она тоже не отказалась бы от трубки, но не считала это уместным. Майра сразу почувствовала себя виноватой. В убежище есть школа у монахинь, но Йон и Ку вряд ли захотят туда вернуться. А Микслу столько от них наслушались. Я ни в коем случае не имею в виду обычную школу. Жест, которым ведьма остановила Майру, был настолько выразительным, что Ню решила его запомнить. Естественно, Девушкам и юноши необходимо особое образование, способное развить их дар. Вы предлагаете им учиться в вашей школе, в которой училась Ли? Поразилась Майра. Ее высочество, без сомнения, продолжит образование после вынужденного перерыва. Не могу сказать, что юноши у нас обучаются часто, но способности вашего брата столь же несомненны, как несомненно, необходимость умелого руководства при их развитии. Надеюсь, общество сестры скрасит ему чувство некой неловкости. Чернявки не будут учиться, заявила Ню. Слово У вас <свес> повисло в воздухе. Ведьма позволила себе улыбнуться. Я уверена, что сумею найти подход к юным девушкам. Настойчивость и дисциплина залог успеха в достижении самой недостижимой цели. Попробуйте. хмыкнула <свес> Нюк. <свес> <свес> А я не хочу, заявила Ку. Они приволокли два полных садка рыбы и уже приготовились ее чистить, но тут ведьма велела встать прямо перед ней и объявила, что забирает четверых старших к себе в школу. «Э, разумеется, ваша будущая помощь в создании проходов будет засчитана как практическая работа. Закончила ведьма. Мы не хотим, поддержала сестру Йон. Мы учились в монастыре, ничего интересного в этом нет. А тут интересно, Ку резко взмахнула рукой и выбила из рук Майры недобитую рыбину. Та запрыгала по полу, где на нее набросилась Сюси. Рыбина попыталась дотянуться до Сюси хвостом. Та отпрыгнула, Затем схватила несчастную поперек спины и поволокла под лавку. Систематическое образование начала была ведьма, но Ку перебила. Здесь полно книг не перечитать, даже если спать не ложиться. А когда Ли проснется, ее высочество несомненно вернется в школу, оборвала ее ведьма. Ли отлично обучает вставила Лу примирительно. Очень понятно. Я бы хотела потом учиться у нее. — Ее высочество несомненно станет выдающимся преподавателем, когда завершит образование, отчеканила ведьма. Можно взять с собой сюси, — спросила Лу. Дом посреди леса выглядел неожиданно мило, так сказала Лу. Миг промолчал, а близняшки скривились. Залитая вечерним солнцем полянка, пышный августовский сад, сам дом напоминал раздавшуюся во все стороны избушку, обросшую трубами, башенками и балконами. Лу досталась комната на первом этаже. Маленькая с кроватью под розовым балдахином и с розовыми занавесками. Для Сюси была приготовлена розовая подушечка, обшитая позолоченным шнуром с кисточками. Сюси принюхалась к подушке и забралась под кровать. Шкаф был наполнен черными платьями и черными же плащами. Наверху пристроилась черная остроконечная шляпа. Лу постучалась к близняшкам. Их комната была в сине-голубых тонах, с крошечного балкончика виднелись прибрежный песок и золотистая полоса отражающего солнца вечернего моря. "Иллюзия", объяснила Йон, открывшей от удивления рот Лу, "окно на запад не выходит". Сплошной обман. Но красиво, прошептала Лу. Можно смотреть и думать, что настоящее море некрасивое, рассердилась Ку. Оно, оно, как тебе объяснить? Оно настоящее, закончила Йон. Настоящее не бывает таким карамельным. Поняла. Пойдёмте ужинать сказала Лу. А я люблю карамельки, подумала она про себя. За столом сидели они четверо и незнакомая взрослая ведьма. Мисс Дизира, представилась она. Я буду вашей наставницей. Пока учебный год только начинается, остальные ученицы прибудут в ближайшие дни. А мы приступим к занятиям прямо завтра. Уверена, вам и самим не терпится начать учиться, не особо буркнула Ку. Мисс Дезире напоминала мать-настоятельницу, а худшие рекомендации в глазах Ку придумать было сложно. Ужин выглядел непривычно: ни каши, ни рагу, а целые куски мяса и рыбы, и отдельными горками жареная картошка и овощи. Бери сколько хочешь. Все четверо наполняли тарелки, не обращая внимания на поджатые губы мисс Дизиры, как будто они поджатых губ не видели. Бабаню их поджимает куда выразительнее. На сладкое был ягодный компот и три вида печенья. Даже сердечки с глазурью. Мик и Лу никогда таких не видели. Айон и Ку видели такие на городских ярмарках, но попробовать не доводилось. А Соловеф от еды и событий Мик рассматривал комнату, которая точно не была кухней. Большая, обитая темным деревом, с окнами, выходящими в вечерний сад. Над длинными столами нависали светильники с десятком свечей. Сейчас горел только один, над их столом, а все остальное скрывалось в полумраке. Здесь учатся не больше дюжины учеников, прикинул он, хотя не думаю, что сложно раздвинуть помещение, если нужно впихнуть еще стол. Владик точно бы справился. Наконец мисс Дезира отправила их спать, велев собраться здесь же на рассвете. Завтрак больше напоминал привычную еду: каша, булочки, джем и мед. только вместо отвара что-то темное с непривычным запахом и кувшин с теплым молоком. От окон тянуло ароматом нагретой солнцем клумбы. Обычное изучение ведьмовства начинается с более простых вещей, но у нас мало времени. Верховная ведьма ждет, что вы будете участвовать в наведении порядка в Южном королевстве. Раз уж наша школа оказалась втянутой в эти неприятные события, тем более что вы уже кое-что умеете, верно? Мик кивнул. Остальные промолчали. Всем казалось странным называть происходящее дома неприятными событиями. Сейчас мы попробуем зажечь ведьмовской огонь, самый простой. Прислушиваемся к себе, находим магию внутри и выносим на ладонь. Она должна зажечься небольшим огоньком. Вот так. На ладони мисс Дейзи загорелся язычок похожий на пламя большой свечи. Теперь вы сосредоточились, нашли в себе магию. Бабахнуло. На высоком потолке появилась подпалина. Пламя зависло на уровне вытянутых ладоней, но почти их не касалось. В камин такое не поместилось бы, даже если его приплюснуть сверху. Оно скорее напоминало большой костер на проводах зимы. Мисс Дезира накрыла пламя огромным серебряным ведром и собралась было выплеснуть за окно, но ку сунула туда руку, и пламя втянулось ей в ладонь. Глаза Ку сверкнули оранжевым, а потом снова стали черными. Она взглянула на свои ладони. Те выглядели как обычно, Не так, невозмутимо заметила мисс Дезира. Каждый создает свой огонь, самостоятельный. Разойдитесь по разным углам и не смотрите друг на друга. На этот раз пламя болталось где-то совсем под потолком, выжигая на балках затейливые узоры. Мисс Дези поджала губы. Теперь занимались по одному. Остальные в это время перебрасывались мечом в саду. Собственный огонь получился у всех, кроме Лу. Она призналась, что боится обжечься. Пришлось ей он создавать пламя вместе с ней, а потом пересаживать его на дрожащую ладонь. Но в конце концов Луи и сама создала огонёк нестрашного, нежно-розового цвета. Мисс Дейзи выглядела довольной и за ужином пообещала более сложное задание на завтра. Лу вздрогнула. Мик мечтательно улыбнулся. Йон и Ку переглянулись. "Ли учила нас колдовать вместе", сказала Йон на ночном совете. Все четверо собрались в комнате близняшек. — "А это хочет, чтобы каждый сам Но мы же не всегда будем вместе, заметил Мик. А я не хочу. Мне страшно одной, пожаловалась Лу. Мне здесь не нравится, заявила Ку. Тут все не настоящее. На следующий день наполняли водой серебряный кубок по одному. Мисс Дезира решила не рисковать дубовыми полами. Пока тренировалась Лу, а потом Мик, близняшки обследовали сад. Он был странно большой и слишком красивый. Лужайки, аккуратные кусты, ни одного увядшего бутона. Только корявость яблонь слегка успокаивала. Йон вспоминала Владика, тот всегда закрывал глаза, когда искал выход. Надо идти не туда, куда смотришь. Тогда увидишь правильное направление. Она взяла Ку за руку. Пойдем. Сестры вышли из сада. Лес сплошной стеной обрывал лужайку. В нем было сумрачно, влажно, но дышалось легко. Отсюда дом посреди леса оказался обычной лесной избушкой на небольшой полянке с парой яблонь клумбами и несколькими грядками позади но стоило ступить на полянку как сад становился огромным а дом обрастал этажами и башнями лес настоящий заметила он а в отличие от сада закончила ку К вечеру приехали три девочки: постарше Лу, но младшие Йон и Ку. Суша и Мира гостили у Гортензии в столице Центрального королевства и все время болтали о параде по случаю дня короля. Только принцессы почему-то не было. Все говорили, что она в ди -ди -ди... в дипломатической поездке. Закончила мисс Дезира Надеюсь, вы поможете освоиться новеньким. Суша и Гортензия привезли с собой черных котов Мира Филина. Светло-серая Сюси вызывала восторг, особенно когда разрешила себя гладить и трепать за шёрстку. Никто не привозит сюда собак, объяснила Мира самая рыжая. Только кошек, сов или ворон. А собака это так интересно. Я не знала, прошептала Лу. Девочки ей понравились. Они немножко важничали, удивлялись, что она, Йон и Ку не рыжие, а Мик вообще мальчик. Но с ними было хорошо. Лу даже подумала, что здесь может быть весело, но ну, когда нет уроков, На следующий день приехали еще четыре девочки и две преподавательницы. Тут даже Мик заметил, что все обитатели дома посреди леса рыжие, все, кроме их компании. У Лу были веснушки, но волосы обычные, соломенные. У него такие же, только чуть более темнее по районы Ку и говорить нечего. На юге, наверное, все такие черные, — спросила Мира. Нет, отрезала Ку. Таких больше нет. И вовсе мы не черные. Кожа у нас как у всех, рассердилась Йон. Лу училась колдовать без Мика и близняшек. Мисс Дизира повторяла, что самый главный враг ведьмы Страх. Мик сидел на подоконнике почти все занятие, выпрыгивая наружу только в самом конце, когда Лу повторяла пройденное. Губы мисс Дейзи были поджаты, но она согласилась, что так у Лу хоть что-то получается. Лу не признавалась даже самой себе, что рыжие девочки ей завидуют. У них нет брата который бы сидел на подоконнике и отгонял бы страх. Библиотека была светлой, а книги расставлены по разделам ведьмовства. Рыться в них было проще, чем в библиотеке дома на горе. Да и книжки выглядели не такими древними и таинственными. Но Миг повадился читать и проводил там почти все свободное время. Ему хотелось разобраться, но в чем именно, он сказать не смог бы. Ему казалось, что мысли и события запутались в странный клубок, и что распутать его можно, поняв что-то важное о ведьмовстве и о том, почему они все такие Какие есть? Миг поделился этим с Ку, но та в ответ только фыркнула. Здесь нет никаких ответов и вопросов тоже. Вот Ли учила по-настоящему. Но Ли тоже училась здесь. Ее наставница сама верховная ведьма. Значит, Ли умнее наставницы? А что такого? Они вообще не хотели, чтобы мы были, понимаешь? Это Ли нас вытащила и не только нас, а всех остальных. Ни верховная ведьма, не эта мисс Дизире. Они вообще не вмешивались, пока Лини заснула. Но здесь центральное королевство, ответил Мик. Они не участвуют в войне. И они рыжие вскочила ку. А вот и целуйся с ними. Можешь перецеловать каждую, они не будут против. Миг удивленно таращился на дверь. Та грохнула и пошла узорчатыми трещинами. Чтобы исследовать дом посреди леса, потребовалось пять дней. Йон передавала домовым привет от Ли и была вознаграждена миской пирожков с малиной. Она обязательно вернется к вам, когда проснется», — говорила Йон, и расскажет новости. ее новости. Они, конечно, интереснее наших. Но домовики были готовы слушать про дом на горе, про майру, День и сопляков, про деда вью и так здорово поджимающую губы ню. Она куда лучше мисс Дейзи, объясняла Йон, а А еще Владик. Никто не знает, как он строит свои дома, но они такие. Когда-нибудь мы найдем свою бабушку. Она обязательно понравится Ню. Или тоже объясняла Йон Ку. Она всегда обнимала сестру, когда та слишком мечтала. Домовики топтались у ног близняшек. Самый взъерошенный протянул Ку сердечко с глазурью, та пожала липкую ладошку и разломила сердечко пополам. Они вообще ничего не делают поодиночке, — жаловалась мисс Дизира, верховной ведьме. А вдвоем творят непонятно что. В воде какие-то рыбки плавают, огонь зеленый, на сосновой ветке зреют груши. Почему груши? А потому что такую фантазию непросто обуздать, вздохнула Верховная ведьма. Но настойчивость и дисциплина никогда не подводят. Я сама посмотрю. Ён сидела в развилке яблони. все таки яблоня настоящая, решила она. Отсюда классная комната на втором этаже была видна как на ладони. Ку казалась крошечной в сравнении с прямой как палка фигурой верховной ведьмы, но держалась хорошо. Этот кубок нужно наполнить прозрачной соленой водой. Еон зажмурилась и сосредоточилась. Ку протянула руку, в кубке забулькала. Очень хорошо. Ведьма зачерпнула серебряной ложечкой каплю воды и аккуратно попробовала. Теперь там должна появиться золотая рыбка с красными плавниками и длинным хвостом. Рыбка сверкнула ярко-синими глазами и выбила хвостом небольшой водопад. Ведьма смахнула каплю с носа. Высушила платье и сотворила большой прозрачный сосуд. «Наполните соленой водой и морскими водорослями. Нет, камнями не надо. Сосуд разлетелся стеклянными брызгами, по полу раскатились морские мокрые камушки. Водоросли не растут просто так, они растут на чем то Невозмутимо сказала Ку. Хорошо. Стеклянные брызги исчезли, на столе появился новый сосуд. Песок, камни, вода, водоросли. Новый сосуд обладал повышенной прочностью. Камушки устроились на подушке из песка и чуть светились сине зеленым светом. Водоросли напоминали изумрудных змеек, пытающихся заглянуть за край. Между ними тихо скользили морские коньки, ведьма аккуратно пересадила в сосуд золотую рыбку и объявила, что занятие закончено. Вы хорошо поработали. К следующему занятию прочитайте главу Межвидовые трансформации из учебника Трансформативная магия начальный уровень в библиотеке шкаф А третья полка А теперь посмотрим что получится у вашей сестры Ён слезла с яблони, отряхнулась и направилась к крыльцу На ступеньках уже ждала Ку Она проводила взглядом сестру и направилась к яблоне Верховная ведьма в ожидании ученицы наблюдала за садом через открытое окно. "Завтра мне понадобится ваша помощь", сказала ведьма. И он откровенно любовалась изумрудным лиссёнком, изучающим золотую рыбку. "Жду вас у своего кабинета сразу после завтрака. Занятие с мисс Ку проведет мисс Дейзи". Ион, непонимающе, уставилась на ведьму. "Я одна уверена, вы прекрасно справитесь. Незачем отвлекать от занятий остальных. Постарайтесь не опаздывать". Смешанная с молоком темная жидкость под названием кофе нравилась всем, кроме ку. Она упорно пила просто молоко с ложечкой джема и игнорировала поджаренный хлеб, предпочитая булочки. Но сегодня ей и каша в рот не лезла. Их с Йон даже в карцер вместе всегда сажали. Монахи не понимали, что такое близнецы, не то что эти ведьмы. Вчера Йон в ответ на ярость Ку только пожала плечами. Она хочет, чтобы каждый колдовал сам. Но у нее не получится. Вот увидишь. Город выглядел как куча измятых, посыпанных пеплом коробок. Ведьма провела ён через центральную площадь, на которой когда-то был собор. Ён узнала очертания фундамента. Часть домов сложилась, часть отделилась с сорванными крышами и пустыми окнами, пахло горечью и мокрой пылью, ведьма шагала по засыпанной каменной крошкой улицам, как по дорожкам сада. Что это за город? спросила он. Холмец, — ответила ведьма. Вы можете встретить тут знакомых, если, конечно, прибавите шагу. Йон остановилась, заметив торчащую из-под кучи мусора крохотную ногу. Солдатик. Это была фигурка солдатика, одетая в голубой мундир и черные сапоги. Лица не было, как и шлема, как будто на голову наступил каблук настоящего сапога. Йон вытерла бедолагу о юбку и сунула в карман Они спустились с одного холма и обогнули другой. Там улицы были расчищены. Несколько домов уже щеголяли крышами, остальные могли похвастаться только размеченным фундаментом. О старых домах напоминали груды мусора и темные вкрапления закопченных камней в новых светло-серых кладках. Люди вокруг были жутко заняты. Никого не интересовали две чёрные фигуры, высокая и не очень. "Сюда", махнула зонтом ведьма. "Нужно разобраться с переходами. Мы ещё не проходили пространственную магию", продолжила она после паузы. "Но ваше знакомство с автором Путаницы может сыграть позитивную роль. Владик, он здесь!" Обрадовалась и он. Шум стоял такой, что ей приходилось почти кричать. Однако слова ведьмы звучали внятно, как будто отпечатывались в голове. Э, не совсем. Его попросили помочь в другом месте. Но путаница его рук дело. Попробуем найти центр, где пространство разворачивается в стороны. Я не понимаю. Представьте лист бумаги. Вам приходилось складывать птичек или лягушек? Помните первую линию сгиба? Может получиться что угодно, но каждый новый сгиб зависит от первого. Вот эту линию и надо найти. На ней будет центр путаницы. Потянула сдобой. добой. Ён осмотрелась и обнаружила дом с почти готовым вторым этажом. Первый казался обитаемым, сверкающие чистотой окна, навес над дверью, запах булочек. Рядом еще два почти готовых дома, а напротив целых три. Похоже, с этой улицы и началось строительство. Они зашли в почти построенный двухэтажный дом напротив булочной. Внизу пространство было поделено на две большие комнаты. Наверх вела лестница. Три, четыре, пять спален и большая комната. Как это сюда поместилось? Идемте. ведьма взяла ён за руку и повела в дальнюю спальню. Посмотрите в окно, ён посмотрела. Три почти построенных дома, и все не булочная, не весёленького навеса, не синей двери, а запах булок просто не давал сосредоточиться. «Пойдемте вниз, сказала ведьма. Они спустились по лестнице и оказались в булочной набитой людьми, с сумками и со свёртками. За прилавком светилось розовым знакомое лицо. Чуть в стороне от прилавка теснились несколько разномастных столиков, окружённых не менее разномастными стульями. А — бросилась к прилавку он. "Милая, как давно тебя не видно, и сестру твою Кстати, где она? Говорят, вас в школу отправили, в какую-то ужасную. Ну я и говорю, уж ужаснее монахинь всё равно не придумаешь. Надо было вам ко мне перебираться. Я бы уж вас не пустила ни в какие школы. Ни к чему они сейчас, когда работы столько, верно? А не а! это верховная ведьма. Моя наставница. Ион сделала шаг назад. «А Анетта, булочница. «Премного на слышно, подбородок ведьмы еле заметно опустился. «О ваших талантах слагают легенды. Ну что вы? Анетта совсем не казалась смущенной. Присядьте за столик. Я принесу отвары плюшки. Есть еще пироги и сдобное печенье, но плюшки, прямо из печи. Плюшки это замечательно. Юная леди совершенно точно проголодалась. Ведьма устроилась за столиком у окна в своей любимой позе прямая палка. Ён нырнула за прилавок помочь, пока настаивался отвар в пузатом чайнике. Она быстро рассказала Аннетте про школу. Аннетта сняла с полки жестяную банку и насыпала ён в карман разноцветных карамелек. Ее высочество всегда таскало такие для домовиков. Она говорила, что их печенье не хуже моего, а вот конфеты они делать не умеют. Никакое печенье не сравнится с твоим. Анетта просияла. Но домовики, правда, хорошие. Только они там и хорошие. Странно видеть тебя без сестры. Это ведьма. Она хочет, чтобы мы учились каждый сам. А мы ску. Но ты понимаешь? Не понимаю, покачала головой Анетта. У меня не было сестры, но вижу, что вас нельзя разделять. Ничего у нее не выйдет, вот что я скажу. И она плюхнула чайник на поднос. Ён уплетала плюшки, а ведьма отщепнула от своей плюшки лишь крохотный кусочек и чуть пошевелила чашку на блюде. Отменные плюшки. Заявила она подошедшей с новым чайником Аннетте: Примите мое искреннее восхищение. <говорит> ну что вы? зарделась Аннетта. Приходите в воскресенье. Тут у нас музыка и рассказки рассказывают. <зардел> Все непременно. <зардел> Ведьма поднялась со стула. Ён затолкала в рот последний кусок. Боюсь, сейчас нам с юной леди нужно осмотреть местную архитектуру. Новые дома внутри устроены несколько необычно. Это точно, хихикнула Аннетта. Но главное, они есть. Так ведь. Она была не из тех, кого можно было смутить ледяным взглядом и поджатыми губами. Весь день они ходили по лестницам и коридорам в поисках непонятно чего. Пахло стружкой, смолой и еще чем-то терпким. Из каждого дома можно было попасть в другие, а количество комнат было больше, чем помещается в пяти небольших домах. И он пару раз споткнулась около лестницы на втором этаже булочной. Но на вопросительные взгляды ведьмы пожаловалась, что натерла ногу. Помогать ведьме она не собиралась. А вот еще. Ку от злости спалила три еловых ветки, на которых надо было вырастить шишки шишки взрывались одна за другой, пока мисс Дизира не признала поражения. Ку залезла на яблоню, прихватив с собой книжку из библиотеки дома на горе и несколько пирожков. Эта яблоня точно была настоящая, как и остальные. Ку не могла понять, как такое возможно. Ближе к вечеру к ней присоединился мик Он тоже прихватил книжку по трансформациям из местной библиотеки. Мы не останемся здесь, сказала Ку. Они хотят нас научить. покачал головой Мик. Уж как умеют. Дали, меня никто не учил магии. Я и не знал ничего. А Али спит. Мы не останемся, повторила Ку. Ион и я, а вы, слу, оставайтесь. В конце концов, научили же они чему-то путному. — Может, попытаетесь еще разок. Ку покачала головой. В следующий раз ведьма взяла с собой Ку. Они прошлись по малым хрюкам, солнце весело проглядывало из-за пухлых облаков, ветерок был ласковым, но в нем не хватало чего-то совершенно необходимого: тянуло дымом можжевельником, близкой рекой и обычным мирным городом, но что-то отсутствовало. Сады, объяснила ведьма. Все сожжены. Сейчас самое время готовить сидр, а яблок нет и не будет, пока не вырастут новые яблони. Смотрите, что у меня есть. Она вытащила из кармана пухлый мешочек и высыпала на ладонь пару зернышек. И из яблок, догадалась ку. И из яблок нашего сада. Уверена, вы убедились, как они хороши. Сорт идеален для сидра. Они вышли из города. Прямо за городской стеной чернели сады. Куни думала, что сгоревшие деревья выглядят такими печальными. Пепел и остывшие головёшки хрустели под ногами, пахло горьким. Хотелось откашлиться. Горявые стволы торчали беспомощно, запутавшись в печаль вечной зимы. Ку погладила один, а потом долго вытирала ладонью юбку под неодобрительным взглядом ведьмы. «Все равно юбка черная». «Черная не значит грязная, ответила ведьма и протянула Ку белоснежный кружевной платок. Ку взяла платок, тщательно размазала остатки копоти по ладони, затем засунула уже не белоснежный платок в карман. Никто не поджимает губы, к ню. Куда там какой-то ведьме? Сегодня наш урок прост. Нужно вырастить из семечка дерево, а потом из мешка семечек сад. Ничего сложного, верно? Ведьма взяла семечко, подула на него, и бросила прямо в пепел. Руки в черных миттенках зависли над местом падения. Пепел зашевелился, из него проклюнулся остренький росток. Он разделился на пару круглых листиков и сразу выкинул еще пару уже заостренных, красно-коричневые ветки, зеленые листья. И вот деревце достигает ведьме до пояса. Она опустила ладони со словами: "Дальше сама". Затем протянула зернышко ку. "Попробуйте". Ку сжала зубы. Красно-коричневый ствол змейкой извивался среди головешек. Листья покрывались пеплом и мазались в копоти. Она вытянула ладони. Ствол ощетинился колючками и рванул вверх. Одновременно закручиваясь вокруг своей оси, на кончиках колючек набухли почки. Сначала они напоминали недлинные огурцы, затем надулись вширь и пожелтели. "Я не знаю, что это такое", заявила ку. "Если бы мы пришли сюда с сестрой, все получилось бы правильно". Возможно, не стала спорить ведьма. И протянула ку еще одно зернышко. может, стоит оставить эти растения просто из любопытства посмотреть, как они поведут себя дальше, размышляла ведьма по дороге домой. Экзотический сад она окружила забором и повесила табличку: "Не трогать". Просто на всякий случай. Особенно ее заинтересовали полукруглые листья, подозрительно напоминающие наполненный зелеными зубами рот. Она была уверена, что если сунуть в такой лист палец, тот его попытается откусить. Ку успела прорастить пять косточек. То, что из них выросло, объединяло одно. Это точно были не яблони. Когда Ку с ведьмой шли назад к городской площади, на плечо Ку спикировал снегирь. Ее ухо коснулась теплая струя воздуха. "Надеюсь, вам тут нравится", прошептала Ку. "Мы вернемся вместе". Снегирь еще раз вздохнул теплым и улетел. «Но им нужен сад. Сады. Как иначе они сделают сидр? возмутилась Лу. «Глупо растить сад вдвоем! Если бы она хотела помощи, она бы взяла нас всех, ответила Йон. Она хотела чего-то другого, чтобы я колдовала одна, прошипела Ку. А я не хочу! Мик качал головой. Он считал, что Йон и Ку валяют дурака. Нет ничего страшного в том, чтобы колдовать самостоятельно. Они же помнят, как это делать вместе, верно? Но близнецы всегда поступали по-своему. Как и Ли, вдруг подумалось ему. Но ведь Ли, она не только ведьма, а и Они-то кто? «Все равно сад надо вырастить, упорствовала Лу. Вдруг она забудет? Или для нее это просто упражнение? Я не могу открыть туда проход. Я не помню направления, призналась Ку. Ерунда, в библиотеке полно карт. Все рассчитаем. Это далеко, но вчетвером справимся. Я видел там учебники по пространственной магии. А ведь отсюда можно спокойно уйти, вдруг сказала Ку. В воскресенье за нами вообще никто не следит. Делай, что хочешь. Потому что никому еще не приходило в голову отсюда убегать, а все наоборот мечтают сюда попасть объяснила Лу, но «Ну, не всех сюда берут, только рыжих, фыркнула Ку. Лу ничего не ответила, но выразительно посмотрела на черные кудри близнецов и светлую шевелюру брата. После занятия Йон и Мик отправились в библиотеку, а Ку и Лу к домовикам. Переговоры прошли успешно. Воскресный завтрак благоухал яблочным штруделем с корицей, а Лу спрятала в кармане юбки мешочек яблочных семян. Она постоянно запускала в карман руку и гладила мешочек. Стараясь передать тепло своей ладони, ей казалось, что она чувствует жизнь внутри этих семечек. Они промахнулись, но не очень сильно. Пришлось переходить реку по мосту. Город выглядел таким же мирным и чуть потерянным, как и под пологом. Только дракончики стали снегирями, а крысы, обычными серыми, как и любые городские крысы. И солнце светило как-то слишком ласково, словно что-то отгоняло прочь пухлые грозовые тучи. Они вышли к сожженным садам, Ку смущённо показала свои творения под табличкой Не трогать. Зеленые листья челюсти лениво пережевывали что-то мохнатое. Лу поежилась. Растить сад было нетрудно. Лу рассаживала семечки, а потом они вчетвером вытягивали руки и помогали росткам Лу чувствовала себя почти счастливой. Ей нравились тянущиеся вверх и одновременно цепляющиеся корнями за закопченную землю побеги, а еще нравилось ощущение совместного колдовства. Так ты намного сильнее и одновременно будто растворяешься. Неужели Йон и Ку чувствуют такое всегда? Размышляла она. К вечеру она перестала отделять себя от яблонек. Ее башмаки давно проткнули извивающиеся пальцы корни. Земля посылала горьковато-сладкие соки, а медленно склоняющееся солнце пропитывало бархатистым теплом и лаской. Семечки закончились. А под малыми хрюками Зазеленели целых два сада. Пепелы и головешки решили не убирать, полезно для живых. Выкорчивали только торчащие вверх горелые стволы. Под руками Мика они рассыпались в пригорелые щепки. Наконец солнце окрасило облака тёмно-малиновым, а Ку заявила, что сейчас рухнет, если не поест. Пироги и компот, приготовленные домовиками, давно закончились. Мик предложил дойти до трактира в Малых Хрюках. У него осталось несколько монет. Ли регулярно их снабжала на всякий случай, но Юн достала из сумки атлас Южного королевства, прихваченный из библиотеки дома посреди леса. Давайте навестим Аннету. Это ведь не очень далеко. В черном платье ты выглядела совсем потерянной, заявила Аннета, обнимая Ку, а за ней всех остальных в свою вылазку компания надела то, что осталось от жизни в доме на горе. Теперь же после сада они выглядели чумазами, растрепанными и голодными, как и должны выглядеть по мнению Аннеты нормальные дети. Она отправила их отмываться на кухню, а сама собрала на столику прилавка «Все самое вкусное что нашла на полках и в глубине буфета. У нас здесь тоже поля и сады сожжены», заметила она, подливая отвар в быстро пустеющие чашки. Мы вырастим. Но, наверное, надо подождать, пока люди, пока будет кому о них заботиться. Молодые сады. Рот Лу был набит пирогом. Перестав чувствовать себя яблоней, она с удивлением обнаружила на ногах целые башмаки, а в животе зверский голод. Да уж, вздохнула Аннета, работы и так не в поворот, но приятно думать, что вернуть сады можно. Что это у тебя? Она отвела прядь кудряшек с шеи и и вытащила из уха небольшую зеленую блямбу. Блямба была размером с ноготь большого пальца, по ощущению напоминала сургуч, Теплый и почти незаметный при прикосновении. С одной стороны гладкая, а с другой на ней был выдавлен рисунок: дерево и остроконечная шляпа, эмблема дома посреди леса. Это метка. Ён пошарила у себя за ухом и вытащила похожую блямбу. Она так следит за нами? Куз гребла обе блямбы и швырнула их в печку. В печке щелкнуло, Пламя на пару секунд стало изумрудным. Миг нащупал у себя за ухом такую же, но снимать не стал. Лут тоже коснулась своей и оставила на месте. Ион кивнула. Возвращайтесь, Станете образованными колдунами. А вы, прошептала Лу. Мы вернемся к Ню, заявила Ку. Будем ждать пробуждения Ли и и искать дорогу домой, в наш настоящий дом, продолжила Ион. Мы же где-то родились, где-то живут наши родные, добавила Ку. Думаю, дракон должен знать. Только нужно задать правильный вопрос. Мик и Лу молчали. Они вдруг вспомнили, что давно не видели Майру и Динь и понятия не имеют, жив ли отец. Скажите Маре, что мы скучаем, попросила Лу. Она всегда о нас заботилась и сейчас заботится, обняла ее Ку. Просто просто у нее теперь принц, пробурчал Мик. Но должен же быть принц, рассердилась Лу. Не только мы. Ты передай, что мы просто ждем. И стараемся учиться. Будем стараться. Обязательно. Ку снова обняла ее и вдруг разрыдалась. Анетта молча смотрела на трёх рыдающих девочек и старающегося крепиться мальчика. Пироги и плюшки пропитывались солоноватой водой. Она наклонилась и спасла из-под слезного водопада черничный пирог. Драть эту майру розгами!» – злилась Анетта. Любовь любовью, а дети совсем одни остались с этой ведьмой. Сразу она мне не понравилась. Это же надо не есть плюшки. Так и сидела, как уксус глотнула. Разве можно ей такую малышку отдавать?